Глава двадцать первая. Эванжелин сидела в кресле возле камина и, поджав ноги под себя, смотрела на игру огня. Голоса остальных хранителей перемешивались и затихали, пока она размышляла. Несколько прядей черных волос выбились из высокого хвоста и защекотали шею, но она не обратила на это никакого внимания. Почему нас не пускают, Келлисон? – не унималась Люси. Её идеальные волосы, постоянно подстриженные под коре, отросли и были убраны назад толстым ободком. Дамина переступает черту. «Дамина имеет право принимать подобные решения, если видит Вэллисон угрозу», — осадил её Кристофер. Он возвышался в проходе, холодный и отстранённый. Кристофер умер в возрасте 50 лет. но отнюдь не утратил способности внушать ужас одним только взглядом. Они все удивились, когда три недели назад он появился на пороге, обеспокоенный происходящим. Люси была первой, кто не удержался и начал эмоциональное наступление на Кристофера. «Я удивлена, что ты вернулся сейчас», — съязвила Люси, складывая руки на груди. «Ты не проявлял особой заинтересованности в том, что происходило здесь», «Но теперь, когда эта ситуация может коснуться твоей репутации, ты задёргался». «Перестань, Люси!» От прихода Алариса вздрогнули все. Он зашёл в гостиную вместе с Ланой, державшей поднос с чаем, и недовольно осмотрел присутствующих. Эви не потянулась за чашкой чая, как остальные. Она продолжила смотреть на огонь и думать. «Перестать? Я хоть что-то делаю!» «Ты только кричишь!» — заметил Ючи. — Извини, но это так. — Потому что мне не всё равно. — Как и нам всем, — добавил Кол. Судьба Элисон важна для каждого в этом доме. Мы все хотим, чтобы её отпустили. Последовала пауза. Судя по всему, не все этого хотят. Кому был адресован упрёк, поняли все. Эви даже не вздрогнула. За этот месяц между девушками возникали ссоры, остановить которые не мог даже Аларис. Эви не кричала направо и налево о том, что Эллисон должны освободить из тюрьмы, а значит, в глазах Люси она была жестокой стервой, которая никогда не желала присутствия Сэм и Эллисон в доме. «Как прошла твоя встреча с Аделис?» — поспешила вмешаться Лана, обращаясь к Аларису. «Она ничего не знает». «Разве домина не посвящает её в свои планы?» — удивился Ючи. Они же очень близки, а всегда была в курсе происходящего. Она перестала входить в ближний круг Дамины, когда публично заявила, что та не права, и Эллисон нужно отпустить. Хранители удивлённо переглянулись. «Она правда так сказала?» — спросил Коул. «Да, Дамина хотела заручиться её поддержкой на конвенте, но Аделис осадила её, а Ларис потёр руками виски». «Из-за всего этого у нас выстраиваются не самые хорошие отношения с земными хранителями». «Какое отношение они имеют к нам?» — возмутилась Люси. «Самое прямое». Все посмотрели на Кристофера. Элисон и Сэм были земными хранителями в прошлом. Вся ситуация из-за этого и началась. Земные посчитали, что девушки украли у них силу, а небесные, что они опасны из-за этой силы. Но есть доказательства того, что Элисон и Сэм действительно принадлежали к выдающимся семьям земных хранителей», — заметил Кол. «Лучше бы они, правда, украли эту силу». Даже Эви увидела, какой недовольный взгляд Аларис бросил на Кристофера после этих слов. «Что это значит?» — спросил Лекс. «Это значит, что их прошлое создало множество проблем и не меньшее количество вопросов, — ответил Аларис. Эта тема поднималась на вчерашнем конвенте. Сначала мы не понимали, как души наших девочек вообще прошли отбор и не попали на небеса. На этот вопрос ответила Аделис, хотя Дамина пыталась помешать ей. Все выжидающие посмотрели на Алариса. Вместо него ответила Лана. «Дэниел. Это имя стало иметь особую силу в последнее время». Находясь в армии по поручениям, Эви видела, в каком смятении находилось большинство хранителей, когда речь заходила о Дэниеле. «Значит, это правда?» — тихо спросил Коул. «Дэниел, действительно, заодно с... ними?» «Дамина вздёрнет тебя, если заговоришь о наблюдателях в армии», — предупредила Лана. Она почему-то осталась стоять возле столика в центре комнаты, Эви поняла, что целый месяц не видела, как Лана экспериментирует с готовкой на кухне. Но доказательств этому слишком много. Наблюдатели вернулись снова. Мы не знаем, что им нужно. «Эллисон и Сэм», — напомнил Ючи. «Это же очевидно, разве нет? Начиная от их волшебного обращения в небесных хранителей до этого момента». «Но какой им прок от поимки Эллисон?» — не унималась Люси. «И где Сэм? Я думала, что она не удержится и попытается вызволить Эллисон». Эви подняла глаза в тот момент, когда Кристофер, Аларис и Лана обменялись взглядами. Аларис посмотрел на Коула, но тот опустил голову и обхватил её. «Ясно», — подумала Эванжелин. — «эти четверо точно знают что-то». Аларис перехватил её взгляд. «Сэм ищет Лукстеру». Повисла напряжённая тишина. Эви не смогла сдержать удивлённого вздоха. «Лукстера? Знаменитое оружие, о существовании которого спорили целые тысячелетия?» «Вы шутите?» — спросил Лекс. «Серьёзно? Оружие баланса? Его не существует?» «Этому нет подтверждения», — возразила Лана. «Как и тому, что оно есть?» — Лекс вскочил с места. Его математический ум, который полагался лишь на факты, был готов взорваться. «Вы хотите сказать, что Сэм рыскает по всему миру в поисках оружия, которого даже может не существовать? Для чего?» «Чтобы использовать его, полагаю», — сказал Кристофер. «Если оно существует», — начал Ючи теребя край толстовки, «то это очень не круто». «Что ты имеешь в виду?» спросил Лекс. «Что, если именно из-за неё наблюдателям понадобились Сэм и Эллисон? Не просто же так именно они стали небесными. Может, им нужно, чтобы они собрали сферы и создали оружие и...» «Что ты хочешь сказать?» громко спросила Люси. «Что Сэм собирает эти сферы для наблюдателей?» Её вопрос остался без ответа. И именно в этот момент всем стало понятно, почему против Элисон и Сэм могла начаться эта внутренняя война. Дамина ловко убеждала всех в том, что девушки опасны, что их непременно нужно вернуть. Она убедила всех в том, что они станут помогать наблюдателям за силу, которую те дали. «Откуда вы знаете, что Сэм ищет Лукстеро? – спросил Ючи. Дамина призналась, что какое-то время назад смогла поймать Ауру Сэм. Люси содрогнулась при этих словах, а Ларис продолжил. Она следила за ней, но недостаточно долго, чтобы окончательно определить её местоположение. «Кто-то подтверждает её слова?» спросил Йочи. Эрис неохотно ответила Лана. «Теперь он входит в ближний круг Домины. Уверена, что он знает обо всём». Эви почувствовала облегчение после слов Ланы. Девушка встала, когда наступило молчание и направилась в сторону лестницы. «Куда ты?» — спросил Ючи. «Я устала». «Устала?» Эванжелин остановилась и повернула голову в сторону разозлившейся Люси. «Да, я устала. Вы устраиваете эти посиделки каждый вечер и обсуждаете одно и то же. Признаюсь, новость об оружии баланса стала новой, но она никак не влияет на ситуацию». «Да как ты смеешь? Мы пытаемся понять, как можно вытащить Эллисон из тюрьмы, а ты даже ни разу не заговорила за эти дни. Ты ничего не делаешь. Снова начнёшь о том, что мне плевать?» У Эви сложилось впечатление, что Люси ударит её. На заднем плане Коул и Лекс встали со своих мест, чтобы остановить Люси в случае нападения. «Это прекрасный дом и прекрасная семья, которой я горжусь, и которой дорожу», — спокойно начала Люси, но голос её дрожал. «А ты беспокоишься только о себе, и мне жаль, что ты находишься здесь, потому что ты не моя семья, Эванжелин. «Люси!» — воскликнула Лана. Эви слабо улыбнулась и сделала то, что умела всегда, притворилась, что ей плевать, и ушла. Она нуждалась в свободном пространстве, чтобы настроиться. Для этого понадобилась вся ночь. Эванжелин почти не спала, раздумывая и заглушая сомнения. Она долгое время выглядела равнодушной, когда дело касалось Сэм или Эллисон, и теперь ей хотелось это изменить. Эванжелин встала на рассвете и покинула дом тихо, не желая попадаться другим хранителям на глаза. Если они узнают о плане, то запрут ее под магическим замком, и не позволит выйти даже из комнаты. Неприметное кафе напротив армы стало её убежищем. Эванжелин больше двух часов просидела там, глядя на белоснежное здание. Крепкий кофе грил изнутри, но в этот раз не было привычного чувства спокойствия. Эви щёлкала пальцами и пристукивала ногой о стул, чтобы как-то успокоить нервы. Официант принёс счёт и поблагодарил за посещение. «Ещё пара минут», — говорила она себе. «Ещё немного». Когда оправдания закончились, а длительное ожидание постепенно съедало нервы, Эви покинула кафе. Спокойствие нахлынуло на неё волной, пока Эви поднималась по лестнице, в её висках стучала. Она поздоровалась с несколькими знакомыми хранителями, когда вошла в главный холл и подошла к порталу. Он перебросил её на верхние этажи рядом с архивом. Пару дней назад, когда Эви приходила сюда, она узнала, что не только Эриас стал входить в ближний круг Домины. Туда попала одна девушка — Скарлет, темноволосая красотка, которая начала копировать стиль Домины, как только попала в арму Нью-Йорка. Скарлет всегда была в тени, и вот теперь Эви незаметно прошла в архив и двинулась к дальним стеллажам. Из-за старых книг и свитков здесь пахло древесиной и землёй, а ещё чем-то сладким, чего щекотало в носу. Коридор из шкафов становился уже. И зачем нужны эти книги, если у нас есть ангел, знающий обо всём на свете? Эви отбросила эти мысли, вспоминая Лану и её нравоучение о важности истории в физическом виде. История содержится в книгах Эванжелин. К ним нужно относиться уважительнее. Прислонив голову к стеллажу, Эви возненавидела тот момент, когда её сила не смогла заработать из кафе и вынудила прийти сюда. «Скарлетт! Где же она?» Эванжелин приподняла руки. Ей не нужно было смотреть вниз, чтобы увидеть нити ауры, струящиеся с пальцев и на пол. За считанные секунды... Эта энергия незаметно разлетелась по всей армии и, наконец-то, нашла жертву. Она сидела в кабинете Дамины и загадочно смотрела на небо через окно во всю стену. Лучшего момента и не придумаешь. Эванжелин выпустила свою ауру наружу, закрыла глаза и рывком проникла в сознание Скарлетт. Какое-то время вокруг царила тьма, отдающая холодом. Когда Эви открыла глаза, на мир она уже смотрела из другого тела. «Получилось! У меня получилось!» Эви всё ещё чувствовала прикосновение к стеллажу с книгами и неприятный запах. Она также могла почувствовать, как перестали дрожать у неё руки. «Получилось!» Эванжелин Ренгер умерла 300 лет назад, и как только её нога снова ступила по земле, высшие силы наделили её... одним из самых редких даров управление телом и сознанием. Несколько лет за девушкой пристально наблюдали, чтобы она не использовала свою силу во вред смертным и создателям. Учили применять способность в борьбе с красами. Келумы из-за отсутствия хоть какой-то оболочки и сознания не могли находиться под контролем и никогда не думать о том, чтобы направлять свою силу против небесных хранителей. Год за годом Эви следовала наставлениям старших хранителей, боролась с демонами, подчиняя их волю, использовала силу на смертных в экстренных случаях. Мысли о воздействии на небесных девушка гнала прочь, чтобы избежать соблазна. За всю свою жизнь ей удалось держать себя в руках. Но сейчас Скарлетт даже не заметила, как посторонний хранитель проник в её голову. Если Эви поймают, то могут обвинить в предательстве и даже лишить души без возможности попасть на небеса. Должна ли Эви так рисковать ради Сэм и Эллисон? Да. Возможно, она не до конца понимала ситуацию. Но Эви никогда в жизни не поверит, что две соплячки способны пойти на сотрудничество с наблюдателями и привести мир к хаосу. Скарлетт посидела несколько минут, а потом встала и вышла из кабинета. И почему-то не дождалась домину. Скарлетт прошла через портал и вышла в самом дальнем крыле, который был закрыт для большинства хранителей. С ней здоровались, но Скарлетт отвечала лишь пристальным взглядом. Открылась дверь в конце коридора. Скарлетт вышла на открытую площадку, на которой обычно открываются порталы на небеса. Эриас стоял возле массивной колонны, и задумчиво смотрел на небо. «Я не смогу поговорить с Доминой из-за тебя», с сказала Скарлет. «Надеюсь, что ты вызвал меня для чего-то серьёзного». Эриас промолчал. «Она хотела видеть тебя сегодня. Почему ты не пришёл?» «Искал кое-что». Эви почувствовала, как Скарлет подняла бровь. «Мне показалось, что Вармо проник посторонний». «Ты ослушался приказа Домины», «Из-за глупых поисков Дамина ничего не приказывает мне», — спокойно ответил Эрис, но в его взгляде пробежало недовольство. «Я третий в армии после Дамины». «Третий?» — удивилась Скарлетт. Через Эви прошла вся надежда этой девушки в связи с предстоящим ответом. «Да, вторая Аделис», — от этого имени Скарлет перекосила. «Дамина больше не доверяет ей». Эриас покачал головой и посмотрел на Скарлетт, словно на глупую маленькую девочку, которая ничего не понимает. «Неужели ты думаешь, что такую связь, как у Дамины с Аделис, возможно разрушить?» «Но она не поддерживает её», возмутилась Скарлетт. За последние несколько минут это было первое проявление сильных эмоций. Эриас пропустил это замечание мимо ушей. Скарлетт, недовольная этим разговором, просто развернулась и ушла обратно в здание. Эриас наблюдал за ней, пока она не скрылась. Гнев закипал внутри неё. Она так стремилась занять почётное место в армии Нью-Йорка, стремилась стать не просто помощником Домины, а её советником. Ситуация с Аделис упростила ей задачу, но слова Эриаса снова выбили почву из-под ног. Эви на мгновение вынурнула из сознания Скарлетт. Ей нужен был отдых. Она вытерла вспотевший лоб и присела на пол, чтобы выровнять дыхание и чтобы подготовиться. У меня получилось проникнуть внутрь. Но смогу ли я управлять? Эви снова прислонилась к стене и вернулась к Скарлетт. Но в этот раз она не просто проникла в мысли. Она стала этими мыслями. За это время Скарлетт уже успела вернуться на верхний этаж, к кабинету Дамины. От действий Эви она резко остановилась и схватилась руками за голову. Неужели не получится? Эви на секунду сковал страх. Но потом она почувствовала, как растекается её сила в сознание Скарлетт. Она поддалась. Скарлетт выпрямилась и застыла. Запоздала, Эви поняла, что она не будет двигаться, пока сама Эви о чём-нибудь не подумает. Это не было сложно. потому что существовала только одна цель — Эллисон. Сначала Скарлетт даже не дёрнулась, а потом спокойным шагом направилась к порталу. В этот раз чужое сознание ощущалось сильнее. Когда девушка наконец-то вошла в него, Эви почувствовала холодок, пробегающий по телу. Она была на нижних уровнях всего два раза, и ей не хотелось снова возвращаться туда. Яркий свет на секунду ослепил Скарлетт и Эви. «Это не то место, где я была раньше. Тут другие камеры». Эви заставила Скарлетт посмотреть по сторонам. «Почему ты пришла сюда? Здесь держат демонов и келумов. Иди, Келлисон». Скарлетт снова пошла в нужном направлении. Вокруг было тихо и пусто. Тюрьмы с энергетическими стенами сияли и источали столько силы, что даже Эви стало дурно. Когда Скарлетт завернула за угол, Эви не стала лучше. Она вцепилась руками в старые книги и рухнула на пол. То, что она увидела, а главное, что она почувствовала, привело её в ужас. Кайл отсидел все лекции, делая сосредоточенный вид, а после отправился на тренировку в зал Ему не особо хотелось управлять оравой неуправляемых футболистов. Но доверить это Крису он тоже не мог. Кайл удостоверился в этом, когда зашёл в раздевалку и услышал об очередной вечеринке. Крис быстро развернулся, заметив Кайла. «Джонсон, если бы я тебя не знал, то подумал бы, что ты меня игнорируешь». Кайл усмехнулся, но ничего не ответил. Каждый разговор Криса начинался нелепой шуткой, а заканчивался одним единственным вопросом. Куда подевалась Сэм Стефорд? «Я серьёзно», — снова начал Крис, когда тренировка подошла к концу. «После вашего фееричного признания в своих чувствах она пропала, и её сексапильная подружка тоже». Знал бы Крис, что делают с сексапильной подружкой, то не стал бы так шутить. Кайл очень устал. Скоро начнётся новый сезон. Снова усиленные тренировки, матчи. Он игнорировал присутствие Криса, но тот не собирался отступать. Кайл позвал его Крис и положил свою руку ему на плечо. «Что? Ты выглядишь слишком запаренным. Твои вечеринки не помогут мне отдохнуть. А я тебя и не зову. Ты, конечно, можешь приходить в любое время, но я понимаю». что вряд ли они тебе помогут». Кайл удивился этому пониманию. «Всё же путём, да?» — спросил Крис и поправил сумку на плече. Мимо них прошли три девушки из группы поддержки, но Крис даже не отреагировал на пытливые взгляды. «Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Хочешь, чтобы они были у нас двоих? Бороться с кем-то проще, верно? Твои слова». Кайл усмехнулся. Они с Крисом пожали друг другу руки, а потом взгляд последнего переместился на парковку. «Джонсон, меня напрягает, что в последнее время рядом с тобой столько привлекательных девчонок!» Кайл думал, что Крис намекает на Сару и её волшебное преображение в последние дни. Хотя девушка просто начала распускать волосы. Помимо Криса, это заметил и Дэйв. Когда Сара села к ним в столовой, он выронил вилку. «Вау, Белл, не знал, что ты можешь выглядеть так!» Сара, разумеется, покраснела и стала молча жевать свой обед. Кайл развернулся. Его горло сжалось в болезненном спазме, когда он увидел, кто стоит возле его машины. «Мне нужно идти», — сказал он Крису и, не оборачиваясь, направился прямиком к неожиданной гости. «На тебя всегда так пялится?» — спросила Эванжелин, облоготившись о капот автомобиля. — В тех случаях, когда девушка с такой внешностью оказывается рядом со мной. — Почему? — Потому что я вроде как обручён с Мэдисон, хотя публично признался в чувствах другой. Эви хмыкнула. Чёрные волосы она убрала под шапку, но не растеряла своего обаяния. Если Кайл обернётся, то точно увидит парней из команды заливающих слюнями всё вокруг. Рыжеволосые бестия. Я вздохнула с облегчением, когда она уехала пару минут назад. Из-за неё я не могла выдернуть тебя раньше. Постоянно ходит за тобой. Кайл нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Мы с Мэдисон пересекались только на одной лекции сегодня. Она явно следит за тобой в университете», пожав плечами, ответила Эви. Потом её взгляд стал серьёзным. «Мне нужно поговорить с тобой». «Что-то случилось?» «Я... я видела Эллисон». Этого было достаточно. Он пригласил Эви поехать подальше от университета и написал Саре и Дееву об этом. Сев за руль, он почувствовал, как его мобильник прожужжал, но это был не ответ его друзей, — написал Крис. «Она красотка, брат». но даже не думай выбрать её. Стеффорд в сто раз лучше. Кайл выбрал ближайший парк, чтобы не тратить лишнее время, и остановился на парковке. Эви начала свой рассказ, когда они тронулись с места, и закончила, как только заглушился двигатель. Кайл слушал молча, не перебивал. Пошёл сильный дождь, и капли громко стучали по лобовому стеклу. К концу января Погода совсем разбушевалась. Вскоре из-за воды Кайл перестал видеть улицу и деревья, словно вода погрузила их в купол и скрыла от всего мира. «Значит, она не отозвалась, когда ты позвала её?» «Нет. Её тело парило в воздухе. Она дышала, но её душа... Её как будто не было внутри тела». Кайл задумался. «Что, если Дамина...» «Забрала её душу». «Насколько я знаю, это могут делать только ангелы», — ответила Эви. «Но тогда я не понимаю, как». «Тогда она просто заблокировала её». «Что это значит?» «Дамина ведь много времени провела в компании мистера Харда. Блокировка — это один из способов наказания у земных хранителей. Так мы погружаем в сон, чтобы человек не мог прийти в себя». «Это опасно?» «Нет, если не поддерживать это состояние длительное время». «Но я не знаю, сколько она находится в таком состоянии». Кайл стиснул зубы. «Я тоже». Эви выругалась и откинулась на спинку сиденья. «Она жива. Это важно, верно?» Кайл повернулся к ней. «Ты ведь была осторожна? Переживаешь за меня?» Я пришёл к выводу, что Земные и Небесные сейчас настроены слишком решительно. Я не могу представить, что с тобой сделают, потому что не знаю, как именно ты попала к Элисон. «Не напрягайся», — Эви закрыла глаза. «Хуже уже быть не может. Всё равно все вокруг считают, что мне плевать на судьбу Элисон. Спасибо, Эви. Ты смогла сделать то, чего я больше не могу». «Жаль, что это нам никак не помогло. Ты сама сказала, что она жива, а это важнее всего». «Точно», — усмехнулась Эви. «Это неправильно, что она там. И то, что с ней делают, тоже неправильно. Она не виновата». «Она не виновата». Сколько раз Кайл произносил эту фразу? Сколько раз пытался убедить земных хранителей в невиновности Сэм и Эллисон? «Пока земные и небесные устраивают разборки, надвигается что-то масштабное в лице наблюдателей», — злобно прошептала Эви. «Я не удивлюсь, если начнётся война, и я точно знаю, что хочу быть на стороне девчонок». «Почему?» Эви повернула голову и как-то странно улыбнулась. «Потому что Стеффорд, как оказалось, собирает лукстеру. Оружие баланса, но я думал... У меня была такая же реакция. Не могу поверить. Надеюсь, что Сэм всё-таки вернётся в Нью-Йорк. Ты с ума сошла? Если она соберёт сферы, то сможет отыграться на всех. Она сможет доказать, что невиновна, потому что поможет в войне против демонов. Кайл сомневался, что Сэм захочет помогать после всего, что сделали с ней и Эллисон. Как думаешь, у тебя получится снова пробраться к Эллисону? Эви задумалась, но её лицо уже украсила эхидная улыбка. «А я-то думала, когда ты спросишь меня об этом?» Она повернулась к Кайлу всем телом. «Хочешь вытащить её оттуда?» Кайл уверенно кивнул. Улыбка Эви стала ещё шире. «Я свяжусь с тобой завтра. Тогда я обсудим. Думаю, что не составит труда повторить мой фокус. Сегодня всё прошло хорошо». «Я тебе верю, хотя меня и напрягает, что ты не вдаёшься в подробности». Эви пожала плечами и потянулась к ручке. «Никто не должен знать о нашем небольшом союзе. Чем меньше ты будешь знать, тем лучше. Но я уверена на сто процентов, что всё будет хорошо». А Ларис ворвался домой двумя часами позже. Он был весь красный от переполнявших его эмоций. Вся семья сидела в гостиной, готовясь снова обсуждать дальнейшие действия, но для них не было времени. Все услышали, как об стену со всей силы ударилась входная дверь. Эриас мёртв. «Что?» — воскликнули остальные хранители. Лана вышла вперёд и приложила руку к груди. «Как? Как это произошло?» Ещё мало что известно. А Ларис прерывисто вздохнул. «Мы только знаем, что его убила Скарлетт». «Скарлетт?» — удивился Кристофер. «Зачем ей это делать? Я не знаю». «Её допросили?» — Аларис покачал головой. «Она не должна объясниться? Или её приближенность к Домине всё и прощает?» Лана нахмурилась, когда Аларис не ответил на этот простой вопрос. Он не мог подобрать слова, отчего ситуация... Становилось ещё ужаснее. А Ларис всегда сдерживал эмоции лучше остальных. Скарлет тоже мертва. На этот раз повисло молчание более длительное, чем до этого. Лана нахмурилась и присела на край дивана возле Люси и Коула. Она начертила у себя на теле демонические символы, которые выжгли её душу. «Чёрт возьми!» — прорычал Коул. Но зачем? Чтобы не нести ответственность? Посыпались догадки, однако Аларис быстро их пресёк. Дамина исследовала тело Скарлет и обнаружила кое-что. Все заметили, как затряслись руки у Алариса, как задрожал его голос. В её сознание вмешались за несколько часов до этого, вмешались и даже управляли какое-то время. Другой хранитель, небесный? А Ларис кивнул. Это ему очень не повезло, да? – начал Ючи. Это могут посчитать предательством, если этот хранитель приказал Скарлетт убить Эриса и умереть самой. Хранители снова засуетились. Но Лана пресекла разговоры, призвала к тишине и посмотрела на Алариса снова. Ты нервничаешь? Тебя что-то беспокоит? Да. ты знаешь имя того, кто управлял Скарлет? Да. Но так скажи нам, попросил Лекс. А Ларис посмотрел на каждого хранителя, который был частью его семьи. За несколько часов до этого Скарлет спустилась в тюрьму Келлисон. Уже тогда она была под влиянием другого хранителя и... Вас не учили закрывать дверь? Услышали они недовольный возглас Эванжелин из коридора? «Мы пусть и бессмертные, но есть же какие-то понятия о безопасности». Лицо Алариса побелело, когда Эви вошла в гостиную. Все поприветствовали её, кроме него. Девушка сразу почувствовала, как поменялась обстановка вокруг. «В чём дело?» «Эви», — медленно начал Аларис. «Где ты?» Договорить он не успел. Через окно всех ослепили яркие вспышки, которые быстро перенеслись внутрь дома. Больше десятка небесных хранителей заполнили просторную гостиную. В руках некоторых было оружие. Другие пользовались своей внутренней энергией. И вся эта огромная мощь была направлена на Эванжелин. Вперёд вышел хранитель-мужчина. Эванжелин Рангар, вы обвиняетесь в незаконном управлении другим хранителем и в убийстве». Эви сделала шаг назад и испуганно уставилась на Лариса. «В убийстве? Нет, подождите. Вы пройдёте с нами для дальнейшего расследования. В случае неповиновения мы можем применить крайние меры и привести приговор в исполнение прямо сейчас. А приговором за такое было только одно — смерть».